Глава сорок Биофизиков собралось много. Съехались они со всей страны. Формально на праздник, но под предлогом праздника, развлечений и банкетов они проводили симпозиум. У них все шло наоборот. Впервые я видел столько биофизиков сразу. Выглядели они одинаково молодыми двадцатилетние, тридцатилетние, сорокалетние, при этом одинаково молодые. Свежие, загорелые лица, усатые, бородатые, лысеющие мужчины, совсем юные девицы. Они одинаково бесились, у всех мелькали одни и те же словечки, шуточки, они одинаково хохотали, вернее, гоготали. Сходство объяснялось тем, что они имели одних и тех же родителей, происходили из одного гнезда. Из кафедры биофизики физфака МГУ, которая справляла свой юбилей — четверть века существования. Я попал к ним случайно. Мне давно надо было поехать в Пущино. Там у Шноля хранились пленки с записями рассказов Николая Владимировича. Мой приезд совпал с юбилеем кафедры, которую Зубр хорошо знал. С Зубром мне везло, удача преследовала меня. Билет на юбилейные празднества был сделан затейливо, со стихами и карикатурами на нынешних руководителей кафедры. На развороте билета выстроилась шеренга бюстов создателей, вдохновителей отечественной биофизики в университете. Бюсты Крифеев напоминали римских императоров. Они все были академики — Петровский, Там, Семенов, Липунов. Все, кроме Зубра. Но его бюст нарисовали в центре. А в зале заседаний, куда поставили большие фотографии, его портрет был самый большой. Тот, где он сидел на лестнице, закутанный в байковое полосатое одеяло. Одеяло выглядело как тога. Сам он мог сойти за Цезаря. Его давно уже не было в живых, но, похоже, никто с этим не считался. Обстановка была как в Мясове, как на его семинарах. Здесь царил его дух. На сцену выходили докладчики, воспитанники кафедры. Они рассказывали о себе, кто что сделал после окончания. Говорили просто и весело, так что даже я кое-что понимал. Из зала перебивали репликами, острили. Сами докладчики потрунивали над собой больше всех. Они предпочитали иронизировать, нежели преувеличивать значение своих работ. Такова была традиция. Никакой звериной серьезности. Судя по их сообщениям, биофизика была сродни ловле лукавых бесов, выглядела наподобие игры в жмурки или игры вверх-вниз. Правда, было не похоже, чтобы эта игра доставляла им большое удовольствие. Принято считать, что научная работа дает человеку высшее удовлетворение. Открытие и есть подлинное счастье, бескорыстное, пример всем, кто хочет быть счастливым, На этом вырастали поколения, это обещали романисты, да и сами патриархи науки утверждали так в своих обращениях к молодежи. «Боюсь, что занятие наукой — патология», — сказал Лев Александрович Блюменфельд. Он выступил последним, в заключении, как заведующий кафедрой. Он не хотел ничем отличаться от своих студентов. Многие из вас убедились, что удовольствие от науки — приманка для непосвященных. Радость успеха, что маячит впереди, достается так редко, что не следует на нее рассчитывать. Да и кроме того, удовольствие вовсе не связано с большими результатами. Занятие наукой скорее напоминает мне болезнь вроде наркомании или алкоголизма. Пьешь, потому что не можешь не пить. Отказаться нет сил. Пьешь и противно, как говорил один алкаш, но не пить еще противнее. Лев Александрович припоминал, сколько у него лично было случаев такой радости за эти четверть века. Насчитал всего пять. То есть в среднем раз в пять лет выпадает успех, удовольствие найти что-то стоящее. И то один из случаев был ликованием неоправданным. Потом выяснилась ошибка, результаты пришлось опровергнуть, удача не состоялась. Остается четыре. Четвертый раз был десять лет назад, когда, чтобы что-то понять в неравновесных состояниях, пришлось писать о них книгу. До этого Лев Александрович сделал несколько докладов, в которых никто ничего не понял. Сам он понимал не больше слушателей. Когда же написал больше половины книги, сообразил, что к чему. Все прояснилось, и это было наслаждение. Другой случай произошел, когда он лежал в больнице с инфарктом. Нельзя было ни читать, ни писать. Оставалось думать. Занятия малопривычные для научного работника. Стал он думать и обдумал проблему слабых взаимодействий в биологии. Удачи и неудачи играются следователем в прятки. Возглавил он одну работу, где обнаружил некие новые магнитные свойства в клетках. Обнаружили, возликовали, опубликовали, потом усомнились, испугались, стали перепроверять, нашли грязь и опровергли собственную работу. Было, конечно, огорчительно, но, как говорится, за честь можно изгинуть. Однако кое-кто продолжил работу и позже нашел, что сомневались зря, ферромагнитные вещества, о которых шла речь, все же существуют. Это была самая шикарная неудача. Остальное время потрачено на рутинные опыты, на занудную обработку данных, никому не нужные отчеты. Мне было странно, почему он не щадил себя, с какой стати надо было подставлять борта этой стаи юнцов, не знающих снисхождения. У меня есть работы, которые я делаю один, без авторов, — продолжал он. По залу прошел смешок. Это оценили. Не то чтобы ему внимали нисколько, Он не имел никаких преимуществ, скорее наоборот, возраст был его недостатком. У него было всего лишь превосходство пройденной дистанции, кое о чем он мог предупредить. Не просто было соревноваться с молодыми. На классиков они смотрели с тайной улыбкой жалости. Они знали больше, чем покойные лауреаты Нобелевской и прочих премий. Им были известны их ошибки, несовершенство их методик. Приборы старинные, примитивные, классики, значит, освоенные, устарелые. Наука — это не музыка и не литература. Молодые были правы, и было что-то грустное в их правоте, в их беспощадности. Великим именам оказывалось должное уважение, им кланялись, но живого чувства не было. Зубра все помнили, но и он уходил в прошлое, полное заблуждение. Задевать его, однако, побаивались. Эти ребята обходили его с осторожностью. Он продолжал действовать, и в один прекрасный день могло статься, что прав он о няне. На этом некоторые уже обожглись. Оставаться лидерами среди них можно было, очевидно, только выступая на равных. Руководители кафедры сохраняли форму, потому что не пользовались никакими скидками. Ни Блюменфельд не сторожил пуще на Шноль. Им ничего не нужно было от своих бывших учеников, так же, как и тем от своих бывших учителей. Я спросил одного парня из Риги, чего ради он приехал сюда. Взял три дня за свой счет и приехал. Соскучился по ребятам, сходу объяснил он. Подумав, добавил, надо проверить свои идейки, обговорить. Замолчал, наморщив лоб. Ему не хватало еще какой-то причины. Может быть, потому что здесь не стесняешься всякие глупые мысли высказывать. На работе-то неудобно. Но чувствовалось, что и это было не все. Никто из них не мог точно объяснить, зачем им надо время от времени слетаться к бывшему гнезду. Выпускники сидели по годам. Вдоль длинных столов ресторанного зала кучковались более двухсот человек. Произносили тосты, выступали с воспоминаниями, с капустниками. Для выпускников последних лет Зубр стал легендой. Я подсел к первым выпускникам, где все его знали. У них до сих пор ходили прозвища, которыми он их окрестил. Вот трактор, а вот хромосома. Они проходили практику Зубра в Мясове. Там им прочищали мозги, вставляли мозги, доводили до дела, до ума.